В этом соединении они теряют свое высокое разумение и духовность, чтобы вновь обрести их в конце седьмого малого круга в седьмом большом круге. Итак, мы имеем первый круг – бесплотное существо, неразумное, но сверхдуховное. В каждый из последующих раз и субраз и меньших раз эволюции оно развивается в более и более уплотненное существо – но все еще ближе к бесплотному. И, подобно животному и растению, оно развивает чудовищные тела, соответственно, с окружающего грубостью и примитивностью. Второй круг. Он все еще гигант и бесплотен, но становится уже более плотным в теле, более физическим человеком, но все еще менее разумен, нежели духовен, ибо разум — более медленная и трудная эволюция, нежели физическая оболочка, ум не может развиваться так быстро, как тело. Третий круг. Он уже имеет совершенно конкретное или плотное тело. Вначале форма гигантской обезьяны более разумная, скорее хитрая, нежели духовная. Ибо в нисходящей дуге он достиг точки, где его первоначальная духовность затуманивается нарождающимися умственными способностями. В последней половине этого третьего круга его гигантский рост уменьшается, тело улучшается в ткани. Может быть, микроскоп мог бы доказать это, и он становится более разумным существом. Хотя все еще более обезьяна, нежели Дэв человек Четвертый круг. Разум получает огромное развитие в этом круге. Немые расы приобретают наш человеческий язык на нашей планете, на которой с четвертой расы язык совершенствуется и знание физических вещей увеличивается. В этой половине четвертого круга человечество проходит точку оси меньшего манвантарного цикла. Кроме того, в срединной точке эволюции каждой главной или коренной расы каждого круга человек проходит экватор своего прохождения на данной планете. Это же правило применимо ко всей эволюции или семи кругам малой Манвантары. На этой точке мир, следовательно, изобилует результатами рассудочной деятельности и духовного обособления. В первой половине четвертой расы наука, искусство, литература и философия были рождены, затмеваемы в одной нации и нарождаемы в другой. Цивилизация и умственное развитие вращаются в семеричных циклах, как и все остальное. Тогда, как лишь во второй половине, духовное эго начнет свою настоящую борьбу с телом и разумом, чтобы проявить свои Трансцендентальные силы. Кто поможет в этой предстоящей гигантской борьбе? Кто? Счастлив человек, который помогает помогающей руке. Пятый круг. Тоже относительное развитие. И та же борьба продолжается. Шестой круг. Седьмой круг. Об этих бесполезно говорить.